Регина грез, пока небеса молчат. Некоторые национальности, традиции и земли – авторский вымысел. Глава первая. Марьяна. Я никогда не видела отца, но мама говорила, что он просил назвать меня Марьяной в честь его любимой бабушки. Мама послушалась и даже дала мне русскую фамилию, чем навлекла недовольство собственной родни. Ведь я появилась на свет уже в сашистане через полгода после того, как маму выслали из России как нелегального мигранта. Ее документы были в порядке. Депортацию заказали и проплатили родители моего отца, потому что считали маму ему не парой, она работала в их семье прислугой, молодая, красивая саржестанка, которая даже не мечтала женить на себе хозяйского сына. Тетя Хуса потом говорила, что если бы он имел твердый характер и был настоящий мужчина, то не позволил бы выгнать маму или нашел ее после моего рождения. Но к шестнадцати годам я перестала ждать и надеяться на встречу с отцом. Кто подскажет ему адрес? В Саржестане мы часто переезжали. Родственники отказались помогать. Ругали маму. За глаза называли шлюхой. Чтобы прокормить меня, она бралась за любую тяжелую работу и скоро растратила здоровье. Уже три года мамочки нет на свете. Но я помню каждое ее слово и стараюсь жить так, чтобы она не стыдилась за меня там, на небесах. Когда я осталась одна, тетя Хуса взяла меня к себе на бахчу, хотя у самой пятеро ребятишек. Дядя Алим был не против, он во всем слушался жену. Хотя с виду казался большим и грозным, душа у него была добрая. Среднюю школу я закончила в маленьком поселке у реки, А потом тетя Хуса пыталась найти мне мужа. Но уважаемые семьи не хотели приводить в дом дочь беспутной женщины. И я не мечтала замуж так рано. На последних смотринах нарочно прикинулась неуклюжей дурехой, чтобы не понравиться мрачному соседу. У него уже была жена, но состарилась, и он хотел взять в дом младшую. Когда сосед ушел и забрал овцу, принесенную в подарок, Тетя Хусар стала плакать и упрекать меня. А я села на пол, обняла ее ноги и обещала, что уеду в город учиться. «Я хорошо знаю русский язык, меня возьмут переводчиком. Всю зарплату буду присылать вам, только не отдавайте чужим людям». Тетя Хусар кусала кончик своего красного платка и жалела меня. У нее быстро менялось настроение. Мы начали строить планы вместе. Так ведь надо еще попасть в институт И документы переводчика получить. А в городе на что будешь жить, глупая? Там совсем пропадешь. Мать у тебя была гибкая, Как ивовый прутик, всему покорялась. Отец тряпка, судя по всему. Кого тебе иметь крепкий характер, Мариам? Это было обидно слышать. Я вытерла слезы и попыталась вспомнить кого-то из сильных предков. Но саржинская ветвь казалась чахлой и хрупкой, с гнилой сердцевиной. Стоит ветерку подуть и обломиться. Может, с русской стороны у меня надежные корни. Жаль, я о них мало знаю. На единственной фотографии, которую мама привезла из России, отец красивый, интеллигентный, на труса не похож. Мне достались от него тонкие черты лица и светлая кожа, а волосы хоть и черные — мамины, но завиваются на кончиках и у висков. Ни разу не видела кудрявых белолицых циржестанов. Наверное, поэтому мамины братья смотрели на меня с презрением. Только тетя Хусар согласилась помочь. За это ее наградит Всевышний, и я расплачусь, когда начну работать сама. «Успешно сдам экзамены, получу стипендию и не буду вам в тягость. Я старательная и терпеливая, вы же знаете. Я буду прочным тополиным прутиком, везде приживусь». Тетя Хуса подумала и согласилась отпустить меня в Гуричан. А еще посоветовала написать письмо в российскую передачу «Близкая душа», чтобы отыскать отца. «Может, Всевышний разбудит его совесть». Раз он из богатой семьи, пусть денег пришлет тебе на учебу или найдет достойного жениха. Ты у нас умница и красавица, морям. Такая дочь — награда небес и честь роду. А кто тебя оценит в нашем чергане? Видно, шайтан попутал меня, раз хотела отдать такое сокровище за одну овцу, мешок муки. «Два десятка цыплят и почти новый велосипед!» Я поцеловала сморщенную руку тети Хусы и поблагодарила, а потом мы вместе напекли лепешек на ужин и стали собирать мои вещи в старенький чемодан, с которым еще мама приехала из России. В верхней подкладке вшит тайный карманчик, где хранились все мои ценные вещи — паспорт, свидетельство о рождении, папина фотографии. И его коротенькое прощальное письмо. Милая Салечка, золотой лучик, Постоянно думаю о тебе. Сейчас смотрю в окно на спящий город И представляю, какой большой у нас будет дом И много цветов у порога. Розы, пионы, тюльпаны. Как ты и мечтала. Не плачь, все наладится. Береги себя и нашу малышку. Люблю вас. Целую. Глеб. Я сейчас редко перечитываю эти строки. За много лет выучила наизусть. А золотой лучик спит глубоко в земле, укрытая сухими листьями, и не может видеть даже звездочки дикого чебреца на поселковом кладбище. Мою мамочку звали Сауля, и в жизни ее сухой полыни и корявой арычии было больше, чем росы пионов. Если небеса пошлют мне встречу с отцом, Я просто посмотрю на него внимательно и не стану ничего просить. Только спрошу, сумел ли он построить дом, о котором писал маме, и хорошо ли там живется его другой, любимый.